И хотя сердце ее бешено билось, она вовсе не удивилась, когда раздался тот же щелчок и пауза, и слабый, далекий голос снова заговорил с ирландским акцентом. — Мэри, теперь ты готова. В пятницу я приду за тобой. В пятницу, в половине десятого не бойся, ты не почувствуешь боли, будь готова. И как бы прервав последние слова, резким диссонансом звучала бравурная музыка. Несколько минут миссис Хартер сидела неподвижно, лицо ее побледнело, губы дрожали. Наконец она смогла встать и дойти до письменного стола. Трясущейся рукой Она начертала следующие строки. «Сегодня, в 9.15, я отчетливо слышала голос моего умершего мужа. Он сообщил мне, что придет за мной в пятницу в 9.30 вечера. Если я умру в этот день и в этот час, я бы хотела, чтобы об этом факте стало известно». Это бесспорное доказательство возможности контактов с потусторонним миром. Мэри Хартер Миссис Хартер прочла свое письмо, вложила его в конверт и написала адрес. Потом она позвонила. Элизабет немедленно явилась на зов хозяйки. Миссис Хартер встала из-за стола и вручила ей это письмо. «Элизабет», — сказала она. Если я умру в пятницу вечером, передай это письмо доктору Мейнеллу. Нет-нет, она решительно пресекла попытку Элизабет возразить. Не спорь со мной. Ты мне часто говорила, что веришь в предчувствие. Ну, а теперь у меня предчувствие. Да, еще одно. В завещании я оставил тебе 50 фунтов, а хотела бы сто. Если я, прежде чем умру, не успею сходить в банк, за этим проследит мистер Чарльз. Как и прежде, миссис Хартер решительно пресекала слезливые протесты Элизабет. Следуя своему намерению, на следующее утро старая леди заговорила об Элизабет со своим племянником. «Не забудь, Чарльз, если со мной что-нибудь случится...» Ты должен дать Элизабет еще 50 фунтов. — В последнее время вы что-то стали очень мрачной, тетя Мэри, — добродушно проговорил Чарльз. — Что с вами происходит? По словам доктора Мейнелла, лет через двадцать мы отметим ваш столетний юбилей. Миссис Хартер с нежностью посмотрела на него, но ничего не ответила. Помолчав минуты две, она спросила. — — Что ты делаешь в пятницу вечером, Чарльз? Чарльз был несколько удивлен. — Ну, вообще-то, ивенги пригласили меня на партию Бриджа. Но если вы хотите, я с удовольствием останусь дома. — Нет, — твердо произнесла миссис Хартер. — Конечно, нет. И не думай, Чарльз. В этот вечер более чем когда-нибудь я хочу остаться одна. Чарльз с изумлением посмотрел на нее, но тетя не пожелала ничего объяснять. Она была смелая и решительная старушка. Она была уверена, что должна встретиться с неизведанным в одиночку. В пятницу вечером в доме было тихо. Миссис Хартер, как всегда, сидела в своем кресле с высокой спинкой у камина. Она была готова. Утром старая леди сама отправилась в банк, сняла со счета 50 фунтов и вручила их Элизабет, несмотря на слезные просьбы и протесты последней. Миссис Хартер просмотрела и рассортировала все свои вещи, написала на коробочках с драгоценностями имена родных и друзей, которым она их предназначала. Она также написала подробные инструкции для Чарльза. Вастеровский чайный сервиз надо было отдать кузине Эмми, севрские сосуды, молодому Уильяму и так далее. И теперь она смотрела на длинный конверт, который держала в руке. Она вынула оттуда документ. Это было ее завещание, которое мистер Хопкинс прислал миссис Хартер по ее просьбе. Она же успела его внимательно прочитать, но решила просмотреть еще раз, чтобы освежить в памяти. Все было написано четко и сжато. 50 фунтов Элизабет Маршал за преданную службу, по 50 фунтов сестре и кузине, а все остальные ее любимому племяннику Чарльзу Риджавею. Миссис Хартер удовлетворенно кивнула головой. После ее смерти Чарльз будет очень богат. Ну что же, он всегда был так заботлив, всегда нежен, добр и так мило развлекал ее. Она посмотрела на часы. До половины оставалось три минуты. Что ж, она готова. Она спокойна, совершенно спокойно И хотя она повторяла про себя эти слова как заклинание несколько раз, Сердце ее часто и с перебоями билось в груди. Нервы ее были напряжены. Половина десятого. Радио включено. Что-то она услышит. Знакомый голос, читающий прогноз погоды, или удаленный, едва различимый голос человека, умершего 25 лет назад. Но она не услышала ни того, ни другого. Вместо этого в доме раздался знакомый звук, но сегодня он заставил ее похолодеть и схватиться за сердце. Звук открываемой входной двери. Звук повторился, как будто холодный вихрь пронесся по комнате. Миссис Хартер вполне отдавала себе отчет в своих чувствах. Она боялась. Скорее даже она была... «Парализована ужасом!» А потом подумала. «Двадцать пять лет. Очень большой срок. Теперь Патрик мне будет чужим?» Ужас. Ее обуял ужас. Тихие шаги за дверью, тихие шаги прихрамывающего человека. А потом дверь начала открываться. Миссис Хартер медленно встала, ее покачивала, взгляд не отрывался от распахнутой двери. Что-то выскользнуло из ее руки и упало на горящие каминные угли. Она пыталась крикнуть, но не смогла. В тусклом свете камина на пороге появилась знакомая фигура с каштановой бородой и бакенбардами в старомодном в викторианском сюртуке. Патрик пришел за ней. Сердце ее в последний раз сжалось и остановилось. Она рухнула на коврик у камина. Там, двумя часами позже, ее и нашла Элизабет. Тут же послали за доктором Мейнеллом. Чарльза Риджевея поспешно вызвали из гостей Но уже ничего нельзя было сделать. Миссис Хартер покинула этот мир. Только через два дня Элизабет вспомнила о письме, которое ей дала хозяйка. Доктор Мейнелл прочел его живейшим интересом и показал Чарльзу Риджевею. — Это весьма странное свидетельство, — сказал доктор. — Совершенно ясно, что у вашей тети были галлюцинации. Ей слышался голос умершего супруга. Она, должно быть, так разволновалась, что это привело к фатальным последствиям. И когда наступил ожидаемый час, бедняжка умерла от шока. «Самовнушение — Самовнушение? — спросил Чарльз. — Что-то типа этого. Я постараюсь поскорее сообщить вам результаты вскрытия хотя лично у меня нет сомнений в том, что же послужило причиной смерти. Однако, чтобы не допустить ошибки, желательно провести вскрытие. Чарльз, понимающе кивнул. Ту же ночь, когда все в доме спали, он убрал провода, протянутые из комнаты, где стояло радио, в его спальню этажом выше. И поскольку вечер был холодный, он попросил Элизабет затопить камин в его комнате. И в этом камине он сжег каштановую бороду и бакенбарды. Старинный викторианский сюртук, принадлежавший его дяде, был водворен обратно в старинный сундук на антресолях.